«Бедная земля Израиля!» — подхватил он вздох Мары и закончил. «Зима эта будет полна тревог!» За ужином перед своей женой Дарион и пасынком Павлом Анибас, военный министр Домициана, давал себе волю. При этих двух он может говорить откровенно, а присутствие учителя Павла грека Финея — это не помеха. Ведь Финей вольноотпущенник и в счет не идет. Конечно, и отношения Анне с женой Пасынком, как невелика его близость с ними, не оставались безоблачными. У него бывало такое ощущение, словно Дарион, несмотря на его головокружительную карьеру, считает его посредственностью и, несмотря на свою ненависть, все же мечтает вернуться к своему Иосифу Флавию, к этому мерзкому еврейскому интеллигенту. Совершенно ясно и то, что она не слишком привязана к мальчику, которого родила Атанния, к маленькому Юнию. А вот Павлом, своим сыном от Иосифа, восхищается и балует его. Впрочем, Аня и сам невольно поддавался обаянию Павла. Да, он любит Дарион и любит Павла. И хотя они, наверное, менее привязаны к нему, чем он к ним, все же это единственные люди перед кем он может выложить все свои заботы, рассказать о подтачивающих его неприятностях, неизбежных на службе у скрытного человека-ненавистника Домициана. Вместе с тем Аня искренне привязался к Домициану. Он почитал его и Д.Д.Д. Хоть и не был прирожденным солдатом, все же кое-что смыслил в делах армии. Но недоверчивость императора не имела границ, его советникам приходилось нередко отзывать полезных людей с должности, где они были на месте, и заменять их менее полезными, которые отличились только тем, что не внушали императору недоверия. «Вот и сейчас», — говорил Аней, — «дакийский поход с самого начала осложнился мрачными подозрениями Домициана. Кажется, естественнее всего было доверить верховное командование Фронтину», который так искусно заложил и возвел линии укреплений на Нижнем Дунае. Однако император опасался, что Фронтин вообразит, будто он незаменим, и возгордится. Поэтому ему пришла в голову несчастная мысль поручить командование противнику Фронтина, генералу Фуску, этому сорви голове. Дарион, как видно, не слишком интересовали эти детали, ее светло-зеленые глаза смотрели с отсутствующим выражением – то на Анне, то прямо перед собой. Да и Финей, фанатичный грек, которому все трудности, возникавшие перед римским государственным управлением, должны были бы доставлять тайное удовольствие, казался равнодушным. Но тем более был заинтересован Павел. Ему исполнилось 16 лет, и еще не прошло года с тех пор, как он впервые торжественно надел тогу взрослого гражданина. Матери очень хотелось, чтобы он в сопровождении учителя начал посещать один из греческих университетов. Однако сам Павел старался подавить в себе те греческие влияния, которые были ему привиты обоими. Он жаждал быть римлянином и только римлянином. Поэтому он сблизился с одним из друзей Анне, полковником Юлианом, превосходным солдатом, проводившим время свой отпуск. Юлиан занялся мальчиком и познакомил его с военной наукой. Все же осенью ему пришлось возвратиться в Иудею, в свой легион, в десятый. Павел все бы отдал, только бы сопровождать его, да и отчебу, который сам был солдатом по призванию, доставило бы большую радость, если бы Павел стал настоящим офицером. Но тут воспротивилась Дарион. И Финей, по своему обыкновению тихо и благородно, и потому особенно убедительно – разъяснял Павлу, каким грубым сделает его солдатская жизнь в глухой провинции, если он до того не проникнется греческим духом. И Павлу пришлось в конце концов покориться. Теперь, однако, благодаря адакийской смуте его надежды возродились. Возможность научиться ремеслу офицера во время войны представляется слишком редко, и упускать такой случай никак нельзя».